3. Лес, в котором я оказалась, был мне знаком. Единственное место в Аурихейме, где светило солнце до моего с благословения. Место, где я впервые столкнулась с болью чужого мира и пустотой, надвигающейся на него. Место, где я спасла Амалии жизнь. Сейчас я стояла на той самой земле, где все произошло. Даже цветы были слегка примяты словно она лежала тут совсем недавно. Опустившись, коснулась ладонью густой и сочной травы, легких, покачивающихся на ветру стебельков. Лавиния. Голос из-за спины прокатился дрожью вдоль позвоночника. Обернувшись, увидела Золтера. Он шел ко мне, и его подошвы оставляли на траве выжженные следы, дымящиеся черной силой глубинной тьмы. Каким-то чувством я поняла, что это не Льер, поняла и вскочила, готова защищаться. В ладони ударила светлая сила, тепло собралось в груди, и земля содрогнулась от шевеления корней. Очень неосмотрительно. Золтер щелкнул пальцами, и дерево справа от меня превратилось в обугленный ствол. быстрое движение и слева тоже. От него сейчас исходила такая мощная тьма, что даже несмотря на солнце, в лесу стало пасмурно а холод пробирал до костей. «Прекратите!» вскрикнула я, глядя на стремительно. Дерево за деревом, островок за островком, угасающий лес. Нетронутыми остались только соцветия, бледно-оранжевые цветочки, оплетающие землю там, где я спасала Амалию. «Прекратить?» «Не я это начал!» Усмешка на тонких губах напоминала шевеление змеи. Только что мелькнула, и нет ее усилием воли заставила себя отозвать магию, хотя инстинкты кричали обратное «Соберись, возведи купольный щит, сражайся до последнего». Тем не менее, спустя миг последний островок света растворился во тьме и стало еще холоднее. Золтер кивнул «Поговорим о Льере. Теперь, когда ты знаешь его тайну, ты можешь мне помочь, Лавиния». Он приблизился и остановился рядом, глядя мне в глаза. Этот взгляд пронизывал. Проникал в самое сердце, заставляя дрожать от содержащегося в нем холода. Эти цветы Золтер указал на место, где лежала Амалия. И артины. Их пыльца яд для любого Элинари. Найди возможность добавить их в его пищу, и я пощажу твою семью. Что? До моего возвращения осталось не так долго, Лавиния. Встретимся там, где ты меня убила. Он шагнул ко мне так стремительно, что его сущность ударила в тело. Я закричала и подскочила на кровати. Чувствую, как бешено колотится сердце. Рядом рычал Бьеренгал. Шерсть котенка стояла дыбом. Шипы стали алыми. С трудом вытолкнув себя из кошмара, протянула ему руку. «Прости, малыш». — Я тебя напугала, да? Прости, пожалуйста. Котенок весь подобрался, но к руке осторожно потянулся носом. Принюхался, рыкнул. И я чуть-чуть отпустила магию, потянувшись к нему так же доверчиво, как он ко мне. Звереныш оглянулся, шипы снова начали темнеть. Неуверенно шрявкнув, позволил магии коснуться себя, после чего взгромоздился ко мне на колени. Сердце все еще бешено колотилось. Пробивающаяся между портьер полоска солнечного света говорила о наступлении нового дня. Глубоко вздохнув, постаралась прогнать остатки кошмара, но он отказывался уходить. Поэтому я осторожно садила малыша на простыни, а сама направилась в ванную комнату. Ополоснуло лицо прохладной водой, вгляделась в свое отражение. Жуткий реалистичный сон до сих пор стоял перед глазами картины из сушеных тьмой деревьев, рассыпающийся пеплом тлена листья. Золтер. Золтер, говорящий, что пощадит мою семью, если я убью Льера. Я слишком хорошо помнила это жуткое чувство. Мгновение, когда призрак Аддингтона, или кем он там был, завладел моим телом. Это ощущение, что ты сама себе не принадлежишь, а перед ним... Короткий, едва уловимый рывок, как если бы меня затянуло в туман, распустившийся по всему телу ядовитыми цветами, и пустота. Во сне, когда золтер шагнул ко мне, или сквозь меня, я почувствовала то же самое. Но ведь это был всего лишь сон. Да, очень яркий, но все-таки сон. Или нет? Не в силах дольше об этом думать, вернулась в комнату коснулся артефакта, приглашая Лизею. Девушка, как всегда, пришла быстро, пожелала мне доброго дня и спросила, хочу ли я позавтракать. — Да, распорядись по поводу завтрака, — сказала я. Но сначала ответь. — Элинари, ушедшая за грань, способна вернуться? Лизея изумленно на меня посмотрела. — Нет. — А почему вы спрашиваете? — Моя сестра не кромак решила немного углубиться в тему. И она способна поднять человека, который умер не так давно. Впрочем, возможно, Тереза может поднять и того, кто умер давно. Но в такие детали я предпочитала никогда не вдаваться. Вы же обладаете первородной магией смерти. И я подумала, что... Словом, что это для вас вполне может быть такой необычной особенностью. Нет. Девушка решительно покачала головой. Да, наша магия позволяет нам постигать особые глубины смерти. Например, веерахи обитают в наших стенах. А в случае нападения они способны создать мощный щит, который укроет двор от нападения. Значит, они все-таки живые? Не совсем. Они существуют. Но в то же время не существуют. Вот сейчас мне определенно стало понятнее. «Я знаю, что веерахами становятся погибшие в бою Элинари, и что казненные привязаны к месту казни, которую переживают раз за разом. А что становятся с убитыми? Например, не в бою, а просто?» Лизей покачала головой. «Ничего. Они уходят за грань и становятся частью сущего, что нас окружает. При желании Элинари может себя от него отделять» а иногда, если захочет, способен с ним слиться, воссоединиться с глубинной тьмой, стать ее частью. Значит, все-таки просто сон. Я вздохнула с облегчением, и в эту минуту из ванной донесся грохот. Оглянувшись, поняла, что оставила дверь приоткрытой, а котенок, скорее всего, туда проскользнул. Льер, вот же шаловливый негодник! Видимо, Лизея пришла к тому же самому выводу потому что бросилась за ним. Стоило ей скрыться в ванной, в комнату вошла Амалия. Судя по тому, что в руках она держала поднос, ей помогли. И правда, в коридоре мелькнули служанки, одна из них с крылышками, которые тут же исчезли из поля зрения. Подчиняясь магии, захлопнулась дверь. «О, вы уже встали, леди Лавиния!» В глазах девушки мелькнуло откровенное разочарование. А я хотела сделать вам сюрприз. Попросила приготовить завтрак, как дома. Оказывается, у Элинари так можно. Они берут продукты в нашем мире и доставляют сюда. Представляете? Я удивленно взглянула на поднос. Там действительно дымился бекон. Хлеб точно был хлебом. В вазочках был нормальный джем. На плоских тарелках — яйца. В глубоких — каша. А еще, кажется, в чайнике был самый настоящий чай. Не какой-то там эллинарийский отвар с диковинным вкусом, а самый настоящий энгерийский чай. «Амалия!» — воскликнула я. «Как это мило!» Девушка просияла. «Да, мы, наконец-то, можем поесть нормальную еду, не опасаясь, что нас тошнит, и пообщаться, как в старые добрые времена». амале не договорила Ее лицо потемнело, девушка поджала губы. Обернувшись, я увидела, что из ванной вышла Элизея с котенком на руках. Амалия поставила поднос на стол. Губы ее сошлись в тонкую линию. «Могли бы поставить меня в известность, что в моей компании не нуждаетесь», заявила она прежде, чем я успела что-либо сказать. После чего развернулась и вышла, на прощание громко хлопнув дверью. Пару мгновений я молча смотрела ей вслед. Потом повернулась к Лизеи. «Прости», — сказала я. «Амалия очень тяжело переживает разлуку с домом». «Вам мне за что извиняться». Лизей отпустила Бьюренгала, и тот радостно устремился к столику с едой. Остановился, когда я на него шикнула. панура опустил голову и поплелся к кровати. Запрыгнув на кушетку, тяжело вздохнул. «Я могу с ним погулять», — Элинари кивнула на звереныша. А вы пока позавтракаете. Сегодня я хотела бы погулять с ним вместе с тобой. Я улыбнулась. Поэтому садись, а я схожу за Амалией. Здесь хватит на всех. Не стоит. Лизей покачала головой. Не надо заставлять ее делать то, что ей неприятно. Мы ей неприятны. Девушка выглядела грустной. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне хочется схватить Амалю за плечи, и как следует встряхнуть. Да что с ней не так? Да, Золтер был с ней жесток. Но это же не значит, что ко всем Элинаре нужно относиться так, как она относится. Ей многое пришлось пережить. Я коснулась ладони девушки. Амалии нужно время, чтобы принять новый мир. Не переживай. Я не переживаю. Лизей снова покачала головой. То есть не из-за нее. То есть... Она вдруг покраснела. — Простите, ваше аэльверство. — Не из-за нее? — Я внимательно посмотрела на нее и плотнее запахнула халат. «Что -то — Что-то случилось? Лизей закусила губу. — Я... Нет. — Лизея, я повысила голос. — Рассказывай. — Или ты мне не доверяешь? Она широко распахнула глаза. — Если здесь можно кому-то доверять, то это вам? и его альверству. Насчет последнего я бы не была так уверена, но уточнять не стала. Просто опустилась на диван, приглашая девушку присоединиться ко мне. Она ненадолго замешкалась, но все же опустилась рядом со мной. Со стороны кровати донесся тяжелый вздох котенка, который явно обиделся на то, что его не пригласили к завтраку. Укоризненный взгляд, адресованный нам, был более чем говорящим, после чего бюренгал повернулся шипастой спинкой и затих. «Так что же все-таки произошло?» — спросила я, разливая чай. Чашек здесь было всего две. Видимо, Амалия действительно рассчитывала на завтрак со мной. На миг ощутила укол совести, от которого ненадолго отмахнулась. С Амалией нам предстоит серьезный обстоятельный разговор. Но это потом. Сейчас надо понять, что случилось у Лизеи. не знаю Девушка посмотрела мне в глаза и пожала плечами. «Я правда не знаю. Дело в том, что мы познакомились с Ронгхардом совсем недавно, когда его альверство принял меня ко двору. Значит, ронгхерт тот самый Ронгхард, — говоривший с Наркстроном. И у нас мы понравились друг другу. Это нормально. Лизей подбирала слова, как если бы не представляла, что сказать дальше. У нас был секс, и у меня было множество любовников до него. Я поставила чашку на всякий случай, потому что в Венгрии не принято о таком говорить, и потому что множество любовников прозвучало как-то очень буднично и обыденно. Словом, даже возбуждающий аппетит венгерский чай лучше пусть пока побудет в чашке, чем окажется на мне. Но ни к одному из них я не испытывала такого, такого Лизей развела руками. Не представляю, как это назвать. Я увидела его с другой в коридоре. И у меня в груди как будто солнце вспыхнуло. Это ненормально. Я не должна была, но я наговорила ему столько всего, и мы поссорились. Мне до сих пор не по себе, и я не могу понять, почему. Это так странно. Да, хорошо, что я все-таки поставила чашку. «Это не странно», — сказала я, глядя на нее. «Лизея, чувство это не странно. Странно целовать другую, когда есть ты. То есть...» Я не знала, как вообще облечь свои мысли в слова. Раньше мне даже в голову не приходило, что придется о таком говорить и такое объяснять. «Тебе больно, потому что ты увидела его с другой, и это нормально?» «Нет», — горячо возразила Лизея. «У меня уже были другие. И у них были другие. Мы просто...» «Значит, ты их не любила?» «Я не могу любить». Лизей удивленно посмотрела на меня. Элинари не испытывают чувств. «А с Ронгхардом поначалу все было в точности так же. Я не выделяла его из других. Все было легко и просто. Потом что-то произошло. Потом произошла влюбленность». «Вот как это объяснить Элинарии, которые не испытывают чувств?» «По-моему, тебе стоит с ним снова поговорить», — сказала я. «И рассказать все то же, о чем ты рассказала мне». «Вы... Ты так думаешь?» «Именно так. Если он заинтересован в тебе, он поймет». «Он во мне заинтересован, просто я ненормальная». Лизей опустила голову. Я хочу, чтобы он не смотрел на других. Я вздохнула. «Пей чай, Лиз», — сказала я. «Когда мы закончим завтрак, поговоришь с ним. А я поговорю с Амалией». «Разве я вам? Тебе сегодня не понадоблюсь? Понадобишься. Но я вполне могу подождать. Тем более, что пока мне будут помогать одеваться и делать прическу». Лизия улыбнулась, и мы вернулись к завтраку которые я ела не сказать, чтобы с удовольствием. Мысли об Амалии не давали покоя. Как бы там ни было, таким настроением пришла пора положить конец. И пока Лизей будет откровенно говорить со своим Ронгхардом, я также откровенно объясню, что для меня подобное поведение неприятно и недопустимо. Знакомые вкусы навевали мысли о доме и о тех, по кому я скучала всем сердцем. Я даже смотрела в сторону тумбочки. У где под диковинным светильником, мини-деревом со странными светящимися в темноте листьями, лежало кольцо Винсента. Я обнаружила его вчера вечером, когда мы с лььером попрощались у дверей, из чего сделала вывод, что он заранее распорядился, чтобы перси принесли сюда из моих старых комнат. Может быть, даже принес сам, и мысли об этом опасно грели сердце, которое совершенно точно не стоило согревать именно так. После завтрака Лизей пригласил служанок, которые принесли мне платье и принялись колдовать над прической. Примеряя самые разные варианты, девушки щебетали о том, что мне подойдет, а что нет. И делали это так громко, что мы не сразу обратили внимание на то, что уже не одни. Первый его почувствовала я, а в следующий миг увидела отражение золтора в зеркале. Служанки притихли мгновенно, и я тоже. «Правда, внутри себя, потому что не представляла, что Льера привело в эту комнату в такое время. «Оставьте нас», — приказал он, и спустя миг мы уже были вдвоем. «То есть втроем. Но второй Льер мирно сопел на кушетке. Не успела я об этом подумать, как муж уже шагнул ко мне».